Утром проснувшись, обнаружил, что весь берег усыпан казаками. Спали. Рядом лошади паслись. Похоже, вся сотня тут. Заметил у некоторых повязки, видимо, перестрелка с кем-то все же была. А так помочил голову в реке. Часовые за мной приглядывали и вернулся. Полежал еще, почитав дневник Алексея. Чувствовал я себя очень даже неплохо, не то что вчера вечером. Дальше подъем. Завтрак приготовили в двух котлах. Мне тоже принесли в тарелке. Неплохая каша. И вот двинули. И через три часа мы уже подъехали к штабу эскадры. Я и Матвей сотня раньше свернула к коменданту. Ну доклад. Да я еще вчера выяснил. Сегодня 6 июня. Недавно Макаров погиб. Взорвался броненосец Петропавловск. В городе и на рейде Траур. Ну, хоть знаю, какое время. Да, сотни эшелон не обнаружила, но наткнулась на полусотню хунхузов. Были там и ранены. С десяток сбежать смогли, остальных побили. Однако было двое пленных. От них и узнали, что эшелон прорвался и ушел. Отбились. Также те сообщили, что там вывозились активы двух банков, что имелись в Порт-Артуре. По этому поводу сохранялась секретность. Но агенты у бандитов в городе были. От них и узнали. Вот сдать пленных и сообщить о нападении, сотники спешил. Информация горячая, нужно было поторопиться. А у меня свои дела. Полотенце я снял, с непокрытой головой был. К счастью, офицеры вошли в положение, когда доложился дежурному. Меня быстро оформили, даже назначение получил на канонерскую лодку "Гремящий" артиллерийским офицерам, потому как прошлого решили перевести на баян. А мне, новичку, самое то такое, так мне объяснили. А так, меня срочно на коляске в госпиталь, потому и торопились. Внесли и в зарплатные ведомости. Врачи изучали травму, цокая языками. Решили подержать пять дней. Коня моего забрал Матвей, обещал продать и деньги принести. Это не мелочность, а серьезное отношение к трофеям. Наши вряд ли купят, а местные охотно». Так что устраивался в палате, знакомился с соседями, писал рапорт, что со мной было до момента прибытия в город. Вечером забрал посыльный, отнес в штаб. «Меня навещал Мичман с конлодки, тот самый, которого сменю. А тут неожиданность, я не все помню». Ну да, врачам слил информацию, что память подводит. Так что диагноз «частичная амнезия» уже уверенно был поставлен. Впрочем, планы мои это не меняло. И да, дядя Алексея уже послали весть, что его племянник пропал без вести при нападении на поезд. Теперь пошлют сообщение об ошибке.